Глава 7. Нейт. И вот кто меня дернул за язык. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить обещанию Дей. Может, я им и был? Понятно ведь, что с таким потенциалом глупо останавливаться на одном айтере. Но Дейа дала слово. Надолго ли ее хватит? Вот в чем вопрос. Еще ее её сила отличалась от магии, которую я получал от Хайди. По телу разливалось непривычное тепло, голова стала легкой, и последствия магической перестройки исчезли без следа. В какой-то момент мне показалось, что у Дей не получится, ничего не выйдет, и она не сможет справиться с энергией Аэтера, но она смогла. И я понял, что сам сознательно закрывался от нее. Эти дни были странными, очень странными, и я сам не понимал, что происходит. Ждал от Дей подвоха а его не было. И в ситуации с чужими айтыре она нажила себе врагов. Хайди бы уже давно наказала меня и не стала бы выяснять, есть ли для этого причина. Да я же бросилась защищать, и девицы отступили. Конечно, они не забудут сегодняшнего унижения, но и я тоже не забуду. С хорошим самочувствием неожиданно вернулось чувство голода. А еще вспомнилось, что эти дни Дая все время возилась со мной и почти ничего не ела. Может, пойдем на обед? спросил я у нее, глядя на стрелки часов. «Пойдем». Кажется, Дая растерялась, потому что ожидала от меня чего угодно, только не этого. Но организм требовал восполнить не только магические силы, но и физические, так что я наплевал на все косые взгляды и пошел с Даей в столовую. Привет. Лонда и Таисия, ее подруги, помахали из за крайнего столика. "Сядем к ним?" спросила Дея. "Если хочешь", ответил я. "Тогда давай". Мы наполнили поднос едой и присоединились к подругам Деи. Обе девчонки глядели на меня во все глаза, а я равнодушно ел суп. Пусть смотрят, если за время учебы не нагляделись. Обе молчали, будто проглотили языки. Наверное, теперь Дэи станет сложнее общаться с подругами. Впрочем, пройдет менее трех месяцев, и девочки тоже обретут айтре и станут соседками Дэи. Только как нам с ней продержаться эти два с половиной месяца? Суп казался пресным, но так хотелось есть, что сейчас я проглотил бы и подошву. Поэтому мясная запеканка пошла на ура. Я допивал чай, когда заметил, что теперь не только девочки, но и сама Дея уставилась на меня. Наверное, со стороны выгляжу жутко, как какой-нибудь людоед из детской сказки. "Взять для тебя еще что-нибудь?" спросила Дея. "Нет, спасибо", ответил я, чувствуя, что сыт. «Тогда идем?» ты не доела?" сказал я, взглянув в почти полную тарелку. "Я подожду", девушки будто опомнились и заработали ложками. Зато ровно десять минут спустя мы с Дэей покинули столовую под такими же жалящими взглядами, какими нас встречали. "Я рада, что тебе лучше", улыбалась Дэя. "Думаю, теперь проблем с передачей силы быть не должно". Я пожал плечами. "Очень на это надеюсь. Ты сильно меня напугал". "Не сомневаюсь. Только я промолчал. Несмотря на данные обещания, мне все еще было не по себе в присутствии Дэи». В глубине души я каждую минуту ждал подтверждения, что она становится такой, как Хайди. Но его не было. И пружина внутри медленно отпускала. Да я снова засела за конспекты, пользуясь выходным, и я же Майлс от безделья. Так непривычно глядеть в потолок сутками напролет, а я несколько дней провел за этим безусловно полезным занятием. Только до этого мне было плохо, а сейчас энергия переполняла. Позвать Дэю потренироваться в парк. Нужно, чтобы она стала сильнее, научилась в полной мере управлять своей силой. И я тоже постараюсь для этого, вот только предложить не успел. «Все, дописала, радостно воскликнула она. Пойду, отнесу конспект Лонди и Таиси. Ты со мной? Не стану смущать твоих подруг, ответил я с усмешкой. Ступай. Идея умчалась на этаж ниже, а я прошелся по комнате, постоял у окна. «Ненавижу навижу безделье. Любое дело отлично занимало мозги. Можно отвлечься от всего на свете, от любых проблем. А сейчас никто не запрещал думать, и я признавал, что в полнейшей растерянности. Я доверял Дэе и не доверял одновременно. Я опасался ее и хотел помочь. Что в фора всех побери происходит? С этим вопросом я в десятый раз прошелся по комнате. Надо было идти смущать второкурсниц. Оставалось надеяться, что Дая не вернется около полуночи, а решит явиться раньше. В первые секунды я не понял, что случилось, а потом вдруг ощутил, как в грудь будто вонзают острый штырь. Я знал это чувство. Память сколыхнулась волной: Темная ночь, пустой автомобиль со следами крови и боль от того, что моей Эльтере угрожает опасность. Тогда я не успел А сейчас я вылетел из комнаты и помчался на след магии. Наша связь стала крепче, и я без труда уловил направление, даже не задумываясь. Миновал ступеньки, вбежал в коридор, где Дейю еще утром подстерегали девчонки. Она была здесь, не одна. Двоих Айтере я узнал даже в животной пастаси. Один обернулся змеем, но не таким, как мой приятель Арчи, а куда более мелким, желтым и длинным, как шланг. Змей шипел, готовясь кинуться на Дею, а второй, айтре в образе тигра, скалил зубы. Я кинулся между ними в ту секунду, когда змей стрелой бросился вперед, перехватил его туловище, швырнул на пол и наступил ногой изо всех сил. Желтое тело поддёрнулось дымкой, а на полу замер постановящий мальчишка. вот с тигром было сложнее. Если бы я мог сменить ипостась, возможно, сам напал бы на него. Вот только не мог. Уходи, сказал резко, закрывая дверь собой. Уходи, пока не превратил тебя в коврик. Тигр утробно зарычал, Дая вскрикнула. Чш, шепнул ей. Осторожно иди отсюда. Нет. А тигр прыгнул. Мы с ним покатились по полу, зверь и человек. Вот только не на того напал. У связи Иль ай была еще одна сторона, и для защиты своей Илтаре уже я мог использовать ее силу. И я ощутил теплое покалывание по всему телу. Магия закружила вокруг ладоней и влетела в тело тигра, отбросила его на пару метров, опрокинула. Он тоже принял человеческий облик. "Не надо, пожалуйста", взмолился мальчишка отчаянно. Еще раз", рыкнул я. Еще хоть раз я увижу вас рядом с Дей, и никто вам не поможет". Вон мальчишек словно ветром сдуло, а я обернулся к Дей. Ее трясло, но ран не было. Я успел вовремя. Вот только сама Дия, кажется, с трудом осознавала, что происходит. Возможно, вспомнила жуткую гибель своей семьи. Я понимал ее, как никогда понимал. Поэтому осторожно прижал к груди, погладил по голове, удивляясь, что не испытывая отторжения. Тише, девочка, зашептал ей на ухо. Это всего лишь двое глупых мальчишек. И то по приказу не менее глупых девчонок. Успокойся, все хорошо. Я прогнал их. Но придут другие. Правда, об этом я промолчал. Мне так страшно. Да и цеплялась за меня, будто боялась отпустить. Я знаю. Не ходи больше одна. Не буду. Хотя бы до момента выпуска третьего курса, на котором учились подруги Кэти, но и об этом я промолчал. Вместо этого обнял её за плечи и повел в комнату, усадил на кровать, а сам подошел к столу и налил воды в стакан. Вот, выпей, протянул ей. Мелкими глотками станет легче. Дая послушалась. Несмотря на ужас, она не плакала, только дрожала, и стакан прыгал в ее руках. Я отобрал его и вернул на стол, а сам сел рядом. Я вспомнила ночь гибели родителей. Подтвердила она мои догадки и так испугалась. "Прости. За что? Я хочу, чтобы ты научил меня, как защитить себя. Теперь это моя обязанность, как твоего Айтэре Дэя", ответил я. "Сила Ильтере создана не для защиты, а для созидания. И чем быстрее мы определим направление твоей магии, тем скорее ты сможешь ее развить. Это тоже способ защититься. Пусть и не такой, как прямой бой. Ты меня научишь?" я кивнул. "Научу, раз уж мы связаны. И дело не только в мстительных девчонках, но и в Хайди. Она не угомонится. Я слишком хорошо ее знал, чтобы это понять. Хайди Эолайт не отпускает то, что по ее мнению ей принадлежит. В данном случае это я. Завтра приступим к тренировкам", сказал я. "Сейчас попросила Дэй. Пожалуйста. Она смотрела на меня, и в ее глазах читалась непоколебимая решимость. Что ж, это ее право. И раз она готова, я только рад. Мне тоже нужны были эти тренировки, потому что мы с Хайди взаимодействовали лишь с целью определить потенциал Эльтере либо Айтере, но не как настоящие партнеры. Я не был уверен, что с Дэй получится иначе, но хотел попробовать. И, наверное, это необходимо мне даже больше, чем ей. Идем. Да я только на минуту зашла в ванную, чтобы умыться и немного прийти в себя, а затем мы спустились в парк. Шли по дорожкам в самую глубь, подальше от глаз гуляющих студентов. Наконец мы очутились почти у внешней границы парка. Здесь было тихо, только слышался шорох ветра в ветвях деревьев. Да и остановилась, обернулась ко мне. Я готова. В ее голосе была решимость. Что ж, увидим, насколько она искренна. Тогда держи, и я потянулся к ней силой, почти сразу ощутив, как да собирает ее вокруг себя. Надо же, она быстро учится. И что мне с этим делать? спросила Дея, когда вокруг ее тела засеребрилось сияние. Попробуй придать ей форму. Если мы говорим о защите, это может помочь, ответил я. Хорошо. И магия начала трансформироваться. Несколько минут спустя Дэй удалось собрать сияние в светящийся шар. "Отлично", кивнул я. "А теперь попробуй повлиять на что-либо вокруг тебя. Как, решай сама". Дэй сосредоточенно огляделась по сторонам, выбрала старое сухое дерево и швырнула сгусток силы прямо в ствол. А дальше мы оба замерли, едва ли не сразинутыми ртами. На дереве, на буху, лезли почки, несмотря на то, что оно давно было мертво, а вокруг стояла осень. С ума сойти, пробормотал я. «Все плохо, -strepenлась Дэя. Наоборот. Ты понимаешь, какой силой обладаешь? Я, конечно, не уверен, но ты можешь влиять на чужих айтыре, можешь пробудить жизнь даже в сухом дереве. Думаю, это магия жизни, Дея. И возможно, ее оборотная сторона тоже. И улыбнулся такой растерянной казалось, моя Эльтере. Это великий дар, почти легендарный, потому что тех, кто им обладал, можно пересчитать по пальцам. Но неудивительно, что он пробудился именно у Дейи. Раннее раскрытие магического потенциала, почти на год раньше положенного, Всплески силы, которые отмечали даже те, кто обычно не видел магический потенциал. Удивительно. Не смотри на меня так. Смутилась Дея. Надеюсь, я не ошибся. В любом случае посторонним пока знать не обязательно, особенно Хайди. Да, согласилась Эльтера. Но на занятиях мне придется демонстрировать силу. Занятия универсальные и подходят для любого типа магии, так что сразу все не раскроется. А потом, если повезет, мы найдем способ избавиться от опеки Хайди. Правда, за семь лет я так его и не нашел. Но мы постараемся. Идея протянула мне руку. Казалось, что ей важно касаться меня. Видимо, так пробуждалась наша связь через прикосновение. Нередкий случай, впрочем. Мне оставалось только смириться и не вздрагивать каждый раз, когда наши ладони соприкасались. Я сжал ее пальцы и ощутил, как Дэя возвращает мне свою силу взамен потраченной. И, кажется, даже об этом не задумывается. Становится прохладно. Идем?» — улыбнулась она, спокойная и умиротворенная. Да, и мы направились обратно к колледжу. Под ногами шуршали опавшие листья. Скоро, уже скоро начнется великая ночь, а в это время сила Ильтере особенно велика. Продержимся ли мы? Я не знал, но был готов рискнуть.